Глава 2. Из рюкзака вылетел рой мелких тварей, каждая размером с мизинец. Их было много, несколько десятков. И этих чрезвычайно редких ос, которые спали в герметичном мешочке, хитро связанном с застежками, я использовал в качестве страховки как раз на такой случай. Они быстро и жестоко жалили своих жертв, вызывая у них приступы острейшей боли, галлюцинаций, а также очень быстро перемещались точнее, телепортировались на короткие расстояния и полностью игнорировали большинство амулетов магической защиты. Вокруг меня мигом воцарился хаос. Сразу четверо ублюдков, включая Власа, оказались атакованы осами, и двое из охотников рухнули на землю, завывая от боли. Я же качнулся в бок, ухватил одного из своих конвоиров за руку и дернул на себя. Бах! Над духом грохнул выстрел винтовки, а в голове раздался звон, но я не остановился ни на секунду. Хрусть. А! -а, -а! Сломанная рука ублюдка повисла как плеть, и я развернулся, подхватывая выпавшее из его руки оружие, и с разворота долбанул неудачника по голове прикладом. Бах! Еще один выстрел в меня заставил взметнуться полуплаща. Мазило, но теперь придется чинить одежду. Скинув оружие, я поймал в прицел перезаряжающегося врага, утопил спусковой крючок. Выстрел. Ублюдка развернула и шурнула на земь. Пуля попала в плечо. Я посмотрел в сторону байка, оценил ситуацию, отбросил теперь уже бесполезную винтовку, нашавел в кармане крошечный пульт. «Ах ты, мразь!» – Завопил Влас как раз вскочивший на ноги. Одной рукой он попытался выхватить револьвер, на второй начало формироваться какое-то заклинание. Но я не дал ему возможности атаковать. «Щелк!» Из замаскированных под фонари пушек в передней части байка выстрелили два гарпуна. Один из них пробил ногу бородача, заставив его выронить оружие. Заклятие на правой руке развеялось, ударив во все стороны воздушным импульсом и разбросало валяющийся вокруг нас камни. Влас упал и снова завопил от боли. Второй гарпун удачно врезался в бревно, валявшееся неподалеку от него, и обнатянувшийся трос запнулся еще один, убегающий от охотник Я рванул вперед, на ходу пнул оружие Власа, до которого он пытался дотянуться, несмотря на боль. Перемахнул через бьющегося в агонии ублюдка, подхватил валявшийся на земле рюкзак и в мгновение ока оказался рядом с байком. «Давай, без шуток, родной!» Выдохнул, запрыгнув в сиденье, вставил пусковой ключ и повернул его. Вум! Могоцикл рыкнул, загудели ведущие турбины, и мой Арчи мгновенно поднялся на полметра в воздух. Крутанув ручку ускорения, я рванул вперед, одновременно отстегивая канаты гарпунов. Заложив лихой вираж, обогнул кучу камней, накренился, заметив ублюдка, целящегося в меня из винтовки, и чуть повернул корпус. Бах! Пуля попала в байк, На через мгновение его стальной бок врезался в выстрелившего урода и откинул его на пару метров, с хрустом впечатав в останки старой стены. Я снова крутанул ручку акселератора и, оставляя за собой вздымающуюся линию грязи, понесся к выходу из разрушенной крепости. «Ты труп, Шейн!» — нёсся в спину голос Власа. «Ты труп, слышишь?» Вспышка боли пронзила сознание, выдергивая меня из мутного, вязкого сна. Открыв слипшиеся глаза, я не сразу понял, что к чему. И лишь спустя пару не самых приятных секунд сообразил, что у меня горит предплечье. Снова. «Да чтоб тебя!» – зашипел я, вытаскивая руку из-под одеяла и пытаясь сфокусировать на ней взгляд. Шрамы расползались по коже, будто кто-то выжигал их невидимой горелкой. Они складывались в буквы, а те, в свою очередь, выстраивались в слова, нацарапанные корявым почерком. «Спаси тех, кого не спасти». «Что за хрень? Кого еще спасти?» Зло пробурчал я, недовольный, что мне не дали нормально поспать после вчерашней схватки с банши, стычки с ублюдками и возвращения в кайтран поздней ночью под проливным дождем. Да еще и байк едва дотянул до дома. Один из охотников умудрился прострелить гравитационный компенсатор, и тот окончательно издох. Повезло, что это случилось не в сумрачной зоне, два центнера я бы так далеко не утащил, а уже в городе. От мысли, что пришлось бы бросить своего верного Арча, внутри все похолодело. Мда, хорошо, что все обошлось. Да и добыча, которую я насобирал в Сумраке, многократно окупит все мои затраты, в том числе и ремонт байка. Выбравшись из-под одеяла с такими мыслями, я снова посмотрел на надпись на предплечье. Теперь уснуть не удастся совершенно точно, так что я окинул взглядом свое убогое жилище, встал с кровати, немного размялся. Одернув плотные занавески, выглянул за окно и увидел, что солнце уже встало. На углу пятиэтажки собрались работяги. Живущие в соседних домах мужчины, одетые в затасканные брюки на подтяжках, истертые башмаки, потрепанные сюртуки, жилетки и пиджаки, неспешно выкуривали утреннюю сигаретку или трубку перед рабочим днем. Впереди их ждали 12 часов тяжелого физического труда, но выглядели молодые и не очень парни довольными. Радуются, что конструкторские бюро, производящие магические механизмы, еще не отобрали у них рабочие места. Но это пока. Прогресс – дело такое, неостановимое. Еще год-два, и эти парни потеряют работу. Присоединятся к алкашам, бездомным, наркоманам и преступникам, обчищающим приезжих. На наш квартал власти давно махнули рукой, и вряд ли что-то изменится в будущем. Я бросил взгляд на ясное синее небо, которое после вчерашнего ненастья казалось детственно чистым. На его фоне, над неказистыми зданиями моего квартала, вдали возвышались остроконечные крыши торговых гильдий и башни центральной части города, обители богачей. Сгробастов с прикроватной тумбочки карманный хронометр, подаренный мне в детстве отцом, и являющийся единственной вещью, которую удалось сберечь в память о родителях. Я посмотрел на циферблат. 7.30. Вот ведь, горбатый грифон, меньше пяти часов проспал. Не мог дать отдохнуть как следует, мрачно буркнул я, щелчком закрывая крышку хронометра, и отправился умываться. Семь шагов по прямой, и умывальник передо мной. Покрытые ржавчиной трубой спустили жуткий призрачный вой, когда я покрутил вентиль. Спустя пару секунд из крана тоненькой струйкой потекла вода. Подождав, пока ее цвет сменится с грязно-оранжевого на почти прозрачный, я умылся, почистил порошком зубы и придирчиво изучил свое отражение в зеркале, висящее тут же. Из него на меня хмуро смотрел высокий, мускулистый, подстриженный под расческу черноволосый кореглазый парень 19 лет, с тонкими губами, острыми скулами, прямым носом, слегка осунувшимся лицом и малость впавшими глазами. «Ну, вылитый упырь», — выркнул я, понимая, что мрачное выражение лица мне уже ничем не исправить, а вот синяки под глазами лечатся банальным сном и регулярным, а главное правильным питанием. Впрочем, чаще всего мне не хватало времени ни на то, ни на другое. Я вышел из комнаты и оказался на крохотной кухне, по совместительству являющейся и коридором в этой халупе, которую наше правительство гордо называло социальным жильем. С такими размерами его впору именовать антисоциальным. Впрочем, я не жаловался. Два на два метра, на которых уместился стол с крохотной плиткой с магическим нагревательным элементом, Стул, несколько полок на стенах, да сундук с не портящимися продуктами и консервами. У меня не имелось даже морозильного ларя. Дороговато было его регулярно заправлять. Да и само устройство стоило немало, а мне и так было куда вложить деньги. Хотя я их тратил и на небольшие удовольствия. На кофе, к примеру. Вот и сейчас, сыпанув в воронку фильтра последнее молотое зерна, установил ее в специальный чайник и залил кипятком. Мою квартиру тут же окутал умопомрачительный аромат эльфийских зерен, и настроение мигом улучшилось. Пока привозимый в Кайтран морем напиток остроухих готовился, я вскрыл упаковку консервированной тушенки, вывалил ее в сковороду, залил четырьмя куриными яйцами, убедившись, что они не испортились, накрошил туда последнюю луковицу и натер остатки твердого сыра. Завтрак готовился, а я в это время надел последнюю чистую одежду, найденную в небольшом комоде у стены в спальне, и достал из тайника под кроватью, защищенного магическими печатями, натоскоп. Пожалуй, самую дорогую безделушку, изобретенную магами-иллюзионистами всего пару лет назад и стоящую баснословных денег, которая смотрелась в окружающей обстановке совсем неуместно. Небольшая коробочка с плоским кристаллом по центру верхней части и одним переключателем сбоку передавала образы, транслируемые влиятельными организациями королевства. Мое устройство было настроено на правительственную группу и редакцию Вестника Кайтрана, крупнейшей местной газеты. Я поставил натоскоп на стол, щелкнул выключателем, и из кристалла в верхней части устройства вырвался пучок частиц. Закрутившись, он превратился в объемное изображение размером с не слишком большую тыкву. Это изображение демонстрировало парня с зачесанными назад волосами на фоне величественных стен командории. Он держал у лица передающий звук кристалл на деревянной ручке и вещал. Наконец, рассекретили события, произошедшие неделю назад в отделении Командории нашего любимого города, и устроили в эту честь торжественный прием. Лейтенант службы быстрого реагирования Вайс Этерел, который последние четыре года был первым кандидатом на статус пробужденного, наконец получил пятый артефакт. Самый молодой лейтенант за всю историю службы быстрого реагирования активировал пять ключей и остался жив. Изображение сменилось. Теперь оно показывало высокого, мускулистого мужчину с шикарными усами, И гордым профилем. Он счастливо улыбался и демонстрировал на вытянутой ладони полыхающий огненный шар размером с человеческую голову. «Всего неделя», — высокомерно заявил он. «И благодаря наставникам командории я уже научился основам контроля. Обещаю, в следующие несколько месяцев я стану лучшим пиромантом Кайтрана. А затем примусь и за другие отрасли магии». Глядя на это, я ощутил приступ легкой зависти, но тут же задавил его. «Ничего, ничего». Скоро я смогу делать нечто подобное. И даже круче. Изображение вновь поменялось. Над натоскопом опять появился репортер. В этом году Вайс Трелл стал седьмым рекрутом Командории, пробудившим в себе силы сумрака, оставшись при этом в живых. И Министерство внутренних дел настоятельно просило нашу редакцию, напомнить читателям и... Э, зрителям, так можно говорить? Как-как? Понял, нейтрально. Хорошо. Репортер, словно пообщавшись с кем-то за пределами изображения, откашлялся. Командория настоятельно просила напомнить жителям Кайтрана, в особенности организациям сумеречных охотников и охотникам-одиночкам. Если по счастливой случайности вы стали обладателем ключей, не спешите использовать их на себе. Помните, что не каждый человек способен выдержать силу, которую они дают. Хотя к информации, которой делились газеты, а теперь и на доскоп, я относился со скепсисом, то, что сказал репортер, являлось чистой правдой. Каждый третий, пытающийся активировать ключи, погибал в страшных муках. Любое отделение командорий с радостью выкупит артефакты, назначив за них справедливую и весьма щедрую цену. Не рискуйте своей жизнью понапрасну, передайте опасный артефакт тем, кто знает, как с ним обращаться, и обеспечьте себя до конца жизни. До конца жизни, ха, фыркнул я, это ты, конечно, загнул, хотя... Окинув взглядом в свое более чем скромное жилище, я покачал головой. Ключи и вправду ценились сильнее, чем все прочие артефакты из сумрачных зон. И на один, даже самый дешевый, можно было купить квартиру в два раза больше, чем моя халупа. И в нормальном районе, а не в этом отстойнике. Но нет-нет, я мог бы стать богатым хоть сегодня, но у меня иная задача. Я уверен, что у меня получится. Я добуду три оставшихся ключа и попаду в командорию. Вот только... С каждым днем на это оставалось все меньше времени. До моего двадцатилетия оставалось ровно 13 дней. И это был последний рубеж, когда можно было использовать на себе ключи. После наступления этого возраста шанс умереть во время активации увеличивался многократно. До 99,5%. Такие шансы меня не устраивали, а потому следовало торопиться. Я совершенно точно знал, что был не одинок в своих желаниях. Большинство тех, кто получал ключи в руки до 20-летнего возраста, предпочитали их активировать. Даже несмотря на 33-процентный шанс умереть в страшных муках. Уж слишком силен был соблазн стать чем-то большим, чем человек. Получить в свое распоряжение силы, которые не снились большинству людей. Можно было, воткнув себе в сердце и один единственный ключ. А уж когда их было пять, и ты при активации оставался жив, можно было быть уверенным, что уже на завтра тебе предложат место в командории. Лишь те, кто проходил там обучение, получали право отправить к темному сумраку. территории, куда страшнее обычных аномальных зон, разбросанных по миру. Темный сумрак возник почти сразу после падения вокруг каждого из осколков. И я обязательно доберусь туда. Доберусь туда, где сгинули мои родители. Я снова обвел взглядом свое жилище, вспоминая слова репортера о продаже ключей и с улыбкой покачал головой. Что стоит небольшой комфорт по сравнению с целью всей жизни? Пыль, не более того. Изображение над натоскопом сменилось в очередной раз, и увидев, кого демонстрирует устройство, я сильно сжал челюсть и часто задышал. Настроение, только-только поднявшееся, мгновенно рухнуло. Якоб Норвиц, министр обороны нашего королевства. Человек, после первой пятерки ключей, активировавший еще больше 50, И это только по официальной информации. На деле я подозревал, что приближенный к королевскому двору пробужденный мог позволить себе куда больше ключей, чем об этом сообщали. Страшно представить, какой силой он обладает. Но меня это не слишком волновало. Я хотел лишь одного – убить этого ублюдка, десять лет назад очернившего память моих родителей. Коротко стриженный блондин с пронзительно синими глазами натоскоп плохо передавал цвета, поэтому это было трудно различить. Но я-то знал, как выглядит эта мразь. Гладко выбритым волевым подбородком и орлиным профилем стоял за трибуной и, активно жестикулируя, обращался к огромной толпе, собравшейся на площади основания столицы. Как всегда, за спиной якобы маячила пятерка его личных охранников, высоченных абразин в красных плащах до пят, с магическими алебардами и длинными стальными масками, скрывающими лица. А между тем Норвиц обращался к толпе хорошо поставленным голосом с явно отрепетированной речью. Жители Теорана и всего королевства, от имени короля Вильгельма я приветствую вас. Ура! Толпа разразилась радостными криками. Я лишь скрежетал зубами. Большая часть этих людей не видят дальше собственного носа и радостно заглядывают в рот национальному герою, которого я ненавидел всей душой. Сегодня великий день. Прошло 10 лет с тех пор, как из-за предательства двух пробужденных случился сильнейший за все это время прилив. Он попытался захватить новые территории, и 10 лет назад мы, гордые жители королевства Диртволл, дали ему отпор. Мы устояли, мы стали сильнее. мак иллюзионист передающий изображение, старался на славу, демонстрируя то распалившегося якобы Норвица, то распалившихся его речью жителей города, то отдаляясь от площади и показывая внушительный общий план без потери звука. «Мы давно приспособились к жизни, полной опасности за городскими стенами». К жизни, в которой сумрачные зоны покрыли изрядную часть нашего государства. К жизни, которая сплелась с сумраком и стала зависеть от него. И мы не позволим мерзким предателям отнять у нас эту жизнь. Не позволим снова появиться таким людям, которые в угоду личного могущества продают интересы государства нашим врагам. Мы остановили 10 лет назад последних из этих предателей. Я остановил их в тот день. Не дал совершить то, что привело бы королевство к катаклизму, способному стереть всех нас с лица земли. И теперь мы, армия его величества, тайная служба, полицерия и прочие структуры, призваны защищать вас от сумрачных тварей, язычников и предателей, не допустим, чтобы события десятилетней давности повторились. Не позволим, чтобы люди, подобные Лейли и Патрику Каррано, снова сотворили зло. Это вранье! «Они ни в чем не виноваты! Я докажу, что ты лжешь, ублюдок!» Услышав этот лживый спич, услышав имена родителей, я на мгновение снова потерял над собой контроль. Перед глазами упала кровавая пелена. Вскочив из-за стола, опрокинув стул и кружку с недопитым кофе, я схватил натоскоп и со злости швырнул его в стену. Гулко ударившись, устройство отскочило от нее и закатилось под кровать. Изображение пропало, а я посмотрел на трясущиеся руки. «Ничего, ничего», — выдохнул я, стараясь дышать ровно, а затем повернул к себе запястье с надписью. «Ничего. Я докажу, что он лжет, пап. Обещаю. Я доберусь до осколка. Докопаюсь до правды и...» «Все узнают, что предатели не вы, а он».